ЧАРЫ СТАРОГО ВАЛЕЖИ Несмотря на вечно спотыкающегося Кирика и слепого магистра, магам удалось достичь холма еще до заката. Заклятие неутомимости, поддерживаемое Иллианом, сделало свое дело. Дружину Эйхарда и Эббинайзер окончательно сбросил со счетов, полностью положившись на силу своей ячейки. Они видели огненный столб сумасшедшего пламени, поднявшийся над лесом. Это означало, что Витязи Эйхарда встретили в лагере не только несколько десятков неупокоенных, но, скорее всего, и их хозяев. Оставалось лишь гадать, выжил ли там вообще хоть кто-нибудь. Волна от этого взрыва всколыхнула светлый источник с такой силой, что разрушила несколько идеально сплетенных заклятий ячейки. Эбинайзеру пришлось воссоздавать их заново. Подготовка к походу Центральной, помимо личных отложенных заклятий, подразумевала наличие более двух десятков общих, доступных каждому входящему в ментальный круг. Магистр Горан чувствовал тьму, разъедающую его изнутри, и весь путь до холма, не экономя сил, плел разнообразные чары для своих коллег. Скрыть постоянную работу с Источником от Ильиана не удалось, и на резонные вопросы об экономии сил он устало улыбался и отвечал «на всякий случай». А вот укрыть ментальный разговор от Ильиана было куда проще – Они с абинайзером обсудили сложившуюся ситуацию и сошлись во мнении, что остановить разрушительное влияние темного источника на поток магистра можно было только разрушив творимый на холме ритуал. Четверка чародеев свернулась с широкого тракта и через пару верст добралась до каменистого подножия бесового холма. Высокая, выжженная южным солнцем трава пробивалась сквозь сухую крошащуюся почву. Выше по склону, зелень отвоевывала себе все больше места. Заросли, конопли, дерезы и крушины густым покровом прорастали здесь. Никогда не цветущие кусты орешника стеной встали на вершине холма». За ними виднелись серые обломки стен эльфийского святилища. Спокойное безветрие и только-только заходящее солнце рисовали идиллическую картину благоухающего юга, и если бы не постоянные необъяснимые вибрации в глубине холма, трудно было бы представить, что здесь притаилось истинное зло, притворяющее в жизнь свои черные планы. «Светит солнышко, и нам как будто нечего бояться», — нахмурил лоб Эбинайзер, оглядывая холм. «Ки!» Будто подтвердил правоту его суждений Белеса и глупо оглядываясь вокруг. «Смотрите!» — крикнул Ильан, «Вон там стена! Наверное, это и есть то самое место, где засели эти старухи!» «Успокойтесь, юноша!» — как всегда размеренным тоном проговорил Горан. «Вспомните одно из главных правил трактата магических дуэлей. Эмоциональная нестабильность ведет к поражению», — закончил Илиан и сделал каменное лицо. Истинно так! Через силу улыбнулся магистр. Кир, всех пятерых! строго проговорил Эбинайзер. Блокировать любую волжбу со стороны. Белесый поклонился в пояс и сделал четыре шага в сторону, каждый раз оставляя за собой идеальную копию себя. Кир! протянули в унисон пятеро. Посмотрим, что нам здесь приготовили. Эбинайзер сделал глубокий вдох и закрыл глаза. Через мгновение перед внутренним взором магов возникли все ловушки и капканы, которыми был усыпан подход к разрушенному святилищу. Среди банальных огненных, выделяющих яд, пенты и гексограмм, нашлись и более сложные, лишающие воли, порождающие мысли о самоубийстве и подстрекающие к предательству. «Ничего себе!» — присвистнул Иллиан. «Юный чародей никак не ожидал увидеть настолько сложные и разнообразные конструкции». Конечно, семинария относила начертания к магии более примитивной, чем работа с чистым источником, но то, что было начертано здесь, вызвало у него восхищение. «Пустая трата силы и энергии», — хмыкнул Эбинайзер. «Внимательно, юноша». Будто пытаясь обхватить весь холм, темнокожий маг развел руки в стороны, вскинул голову к небу и прокричал. «Материю я созидаю!» Кристалл на его груди ожил, стал разгораться все ярче и ярче, и вдруг полыхнул ярчайшей вспышкой белого света. Имитируя человеческое присутствие над каждой из ловушек, абинайзер активировал их все разом. Холм тут же зашипел, заискрился. Кое-где занялось пламя. Несколько коротких мгновений, и все было кончено. — Вот это я понимаю! — воскликнул Иллиан и, не удержавшись, захлопал в ладоши. — Хорошая работа, Кин улыбнулся магистр. «Судари-чародеи!» — невозмутимо обратился к ним Эбинайзер «Поднимаемся! Прошу соблюдать предельную осторожность!» Несколько раз обойдя останки некогда потрясающей воображения эльфийской постройки, ладосские-чародеи так и не смогли обнаружить ничего, хоть как-то напоминающее вход или лаз. Никакого присутствия ведьм или нежити обнаружить также не удалось, — Вибрация прекратилась, а светлый источник был спокоен как никогда. Это сбивало Эбинайзера с толку. Еще на подъезде к Бреннену они зафиксировали тень. Она дестабилизировала источник, заставляла его бурлить и колебаться, но здесь, в непосредственной близости от предполагаемого темного ритуала, все было спокойно. Солнце по-прежнему светило и согревало своими лучами. Поднявшийся слабый ветерок разогнал духоту последнего летнего дня, принеся с собой приятную прохладу. Ароматы цветущих трав и кустарников парили в воздухе. Природа старалась отдать всю себя перед наступающим упадком осени. Пятеро блокировщиков, подложив под себя ноги, сидели на зеленой душистой траве и, не моргая, наблюдали окружающую красоту. Опершись на посох, магистр Горан задумчиво стоял, подставив лицо солнечным лучам, и что-то мурчал себе в бороду. Его серый балахон сливался с останками каменных стен, длинная борода едва колыхалась на ветру, и можно было подумать, что этот почтенный старец стоит здесь с самого начала времен и помнит былое величие ныне разрушенного эльфийского святилища. «Клянусь кристаллами Ладосом, если бы не ловушки, я бы подумал, что все это чья-то дурная шутка», тихо проговорила Бинайзер. «Я просто не понимаю, что здесь происходит. Не понимаю». Протянул он, разглядывая небольшой лесок у противоположного склона. Ему показалось там какое-то движение, но два отправленных поисковых заклятия не обнаружили ни одного живого существа. На всем холме не было даже насекомых, и это еще больше беспокоило темнокожего мага. «Может быть, ведьмы узнали, что мы идем и сбежали?» — весело крикнул Ильян. Обойдя развалины три раза, он прекратил поиски и теперь от скуки швырял камешки в цветущую у стены Белодонну. Швырнув последний, он ловко сбил один из распустившихся бутонов. «Молодой человек, здешний воздух, я вижу, на вас дурно влияет!» Строгим голосом ответил Абинайзер. «А ну прекратить баловство! Мы в логове врагам! Держите заклятие на чеку! Защитные в приоритете, помните?» Ильян нарочито громко вздохнул, зажмурился и принялся в очередной раз перебирать отложенные заклятия. Он первый раз участвовал в ритуале ментального круга, и использовать чары из общего хранилища было для него в новинку. Сила заклинаний Кина восхищала его. Простая элегантность и экономия средств — именно такой подход поднял безродного чародея до руководителя центральной магической ячейки. Заклятия горона были намного сложнее. Размашистые и всеобъемлющие они учитывали великое множество переменных почерк магов старой школы. Рассматривая одно из сотворенных сегодня его учителем заклинаний, Или он заметил нечто необычное: все слова, образы, символы и соединяющие их в одну формулу нити-источника, были, как всегда, идеально сложены, но вот сами нити с ними было что-то не так. Или он ощущал в них нечто чужое и, как будто недоброе, Он мог поклясться, что, касаясь их, он чувствует голод. Голод непонятно чей и неизвестно к чему. Это чувство исходило не от него и не от слепого магистра. Оно не было физическим. Шло оно не от тела. Оно шло из самого источника. Разбираться в этой странности или оно не хотелось? Магистр свое дело знает. Эбинайзеру тоже доступны эти заклинания. Он же не бьет тревогу. Открыв глаза, он огляделся. Горан продолжал стоять в раздумье, что-то бормоча себе под нос. Киррик в своих пяти ипостасях наслаждался местными видами. эбинайзер бродил по округе, время от времени отправляя поисковые заклятия. оно не нужно было проверять результат этих чар в общем хранилище. По кислому выражению лица руководителя ячейки было ясно. Все они ушли впустую. Юному Галлану вновь стало скучно. Он поднял с земли камешек, выбрал целью распустившийся бутон Беладонны, прицелился и ловко сбил его. Довольно улыбаясь, он рассматривал поверженное растение. «Молодой человек, здешний воздух, я вижу, на вас дурно влияет. А ну прекратить баловство! Мы в логове врага! Держите заклятие на чеку! Защитный, в приоритете, помните?» проговорил, не отводя взгляд от подножия холма Эбинайзер. «Я уже проверял!» — крикнул Иллиан в ответ и поднял с земли камень побольше. «Может быть, ведьмы узнали, что мы идем и сбежали?» Разглядев еле держащийся в стене валун, Иллиан швырнул в него камень, и часть кладки с грохотом повалилась на землю. Шум вывел слепого магистра из раздумий, и он с неохотой открыл глаза. «Кин, что там у вас?» «Достопочтенный голан ведет неравный бой с останками эльфской архитектуры», — пробурчал Эбинайзер. «Займитесь уже, наконец, делом, юноша!» — крикнул он и пошел обходить развалины в четвертый раз. «Есть, наконец, заняться делом!» — озорно отсолютовал Иллиан. Он поднял очередной каменный снаряд и тупо уставился на большой, цветущий возле стены бутон Белодонны. «Опять ты?» — вскинул брови он. «Ну, теперь тебе точно конец!» Слегка наполнив камень энергии из своего боевого заклятия, он замахнулся, но тут его вновь окликнул Эбинайзер. «Молодой человек! Здешний воздух, я вижу, на вас дурно влияет! А ну прекратить баловство! Мы в логове врага! Не растрачивайте силы по мелочам! Держите все заклятия на чеку!» И Лян раздраженно посмотрел на Эбинайзера. Тот стоял к нему спиной и что-то высматривал в леске у подножья холма. «Проверил я уже заклятие!» — пробормотал Ильян. — Сколько можно. Защитные в приоритете, помню. Он раздраженно вытянул обратную энергию из камня и ловко сбил им пышный бутон белодонны. — Юноша, а ну-ка подойдите ко мне! — окликнул его Горан. — Что? Вы что-то заметили? — Еще не знаю, — протянул магистр. — Мне кажется, что-то есть в этом месте. Что-то, что сбивает с толку и прячется от нашего взора. Оно постоянно ускользает. Это как вспоминать сон, но только наяву. Так, расскажите мне, чем вы сейчас занимались?» «Камешки бросал», — признался Ильян. «Скучно. Беладонна вон цветет вовсю. Я читал, что она ядовита, может наводить сонную дурь, если ее добавить в зелье». «И сколько же цветов Беладонны сегодня пало от вашей руки?» «Один», — вдруг запнулся Ильян. «Так», — протянул магистр. Его испещренное морщинами лицо стало предельно серьезным. «Почему вы так неуверенно это говорите? Вы заметили что-то необычное?» «Да вроде бы нет. Я камешки бросал. Беладонна вон цветет вовсю. Я читал...» И Леон в ужасе закрыл рот руками, осознав, что сейчас второй раз доложит магистру, что Беладонна ядовита и в зелье способна вызывать сонный эффект. «Очень интересно, правда?» Горан перешел на шепот. «Я не понимаю...» также понизил голос Иллиан. «Мы что, отравились? Но ведь просто цветущая Беладонна не опасна!» «Вы, безусловно, правы, юноша, но сейчас дело не в этом. Достопочтенный мой Галан, вспоминайте, вы когда-нибудь читали, чтобы Беладонна цвела при свете дня?» Слепой маг безошибочно указал на диск солнца, подозрительно долго задержавшийся на небосводе. Иллиан смотрел на своего наставника, все еще не понимая, на что тот намекает. Что-то было в их разговоре. Они что, уже сегодня говорили про Белодонну? Или это было вчера? Солнце уже клонилось к закату. День выдался долгим. После дороги и стычки с и пребывания на холме доставляло одно удовольствие. Вот время и тянется долго. Такое бывает, ничего странного. Но когда же они говорили про Белодонну? «Приготовьтесь!» — строго сказал Горан и поднялся в полный рост. «Кирик, милейший, подойдите к нам!» «Сударькин, я прошу вас присоединиться!» «Что-то нашли!» Эббинайзер спешно подошел к остальным. Теперь все, включая пятерых блокировщиков, стояли тесным кругом. «Мы с вами, сударь, подверглись очень интересному заклятию. Очень сильному заклятию. Никогда бы не подумал, что ворожии могут применять магию лесных пастухов, но это так. Будьте начекум. Магистр Горан сделал шаг назад и вскинул вверх посох. Странные слова, которых никто из присутствующих никогда не слышал, сорвались с его языка. Он читал, нет, скорее, распевал наговор древней магии этого мира, его собственной магии, магии его природы и его созданий. — Мазеля Сиен-Зари, покажи мне правду! — выкрикнул старый маг на эльфийском и ударил посохом о землю. Морок спал, тьма обрушилась на холм. Громадная уродливая луна светила над ними. В небе не было ничего, кроме луны. Сладкие запахи исчезли. Их заменили другие. Запахи мертвой плоти, сырой земли и свежераскопанных могил. Десятки и десятки глаз отражали зеленый лунный свет и таращились на них со всех сторон. Послышался хриплый вой, зазывающий нежить на трапезу, и в вурдалаки, оскалив гнилые клыки, бросились на магов.